Чтение пятое. В прошедшей беседе нашей речь шла об опасных сторонах положения, в какое необходимо становился русский народ в эпоху преобразования, вследствие связи своей с живыми и сильными народностями, от которых должен был заимствовать плоды цивилизации, у которых должен был учиться, влиянию которых, следовательно, должен был подвергнуться – как ученик подвергается влиянию учителей. Здесь первое главное средство для уменьшения опасности положения состояло в том, чтобы не позволить народу-ученику продолжительного страдательного отношения к народам-учителям. Речь идет об ученике, учителях, следовательно, сравнение объяснений из школьной воспитательной сферы напрашивается само собой. Представим себе такого учителя, который постоянно сообщает своему ученику множество знаний, делает перед ним множество опытов, решает множество задач, но при этом не обращает никакого внимания на ученика. Усвоил ли тот преподавание и в какой степени усвоил, ему до этого дела нет. Такое преподавание возможно и правильно, как высшее преподавание, когда наставник имеет дело с человеком вполне приготовленным. Но такое преподавание никуда не годится, как начальное, имеющее целью приготовить человека, сделать его способным к принятию высшего преподавания. Здесь преподавание тем полезнее, чем более имеет в виду ученика чем более наставник старается развивать самостоятельную его деятельность. Пусть ученик с самого же начала испытывает свои силы, сам сейчас повторяет преподанное правило, сейчас же прилагает узнанное к делу. Только посредством такого учения человек может развить свои способности, приобрести привычку к самостоятельной деятельности, окрепнуть духовно. Легко понять, что именно такое учение – Нужно было и русскому народу в этой начальной школе преобразования, когда при опасном столкновении с народами-учителями нужно было прежде всего озаботиться развитием самостоятельной его деятельности, избежанием по возможности страдательного положения, избежанием духовного принижения пред чужим, сохранения свободных отношений к чужому, духовной независимости, сознания своего достоинства. Что же делает народный вождь? Он проходит сам эту практическую деятельную школу и заставляет других проходить ее. Он носит в себе ясное сознание, что его время есть время школы, школьного учения для народа, время школы, взятой в самых широких размерах. Но при этом он сознает лучшие средства пройти школу как можно безопаснее и как можно полезнее имея в виду развитие самостоятельной деятельности народа. Отсюда вполне уясняется нам значение этой неутомимой работы Петра. Услыхал что-нибудь, непременно хочет посмотреть, так ли. Увидал какую-нибудь вещь, сейчас же хочет дознаться, для чего она употребляется, и сейчас же произвести опыт, посмотреть, как она употребляется. Увидал какое-нибудь производство, сейчас же сам принимает в нем участие. Только этой неутомимой работой он может избежать сам крайне опасного страдательного положения в отношении к иностранцам и избавить от него народ свой. Мы уже говорили, что когда понадобится новое, чего русские люди не знали, не умели делать, всего легче было бы призвать знающих, умеющих иностранцев и поручить им введение всего нового но тогда именно народ нашелся бы в страдательном положении, полной зависимости, духовном принижении. Без иностранцев обойтись было нельзя, но чтобы сохранить к ним свободное, независимое, мало того, властелинское, хозяйское отношение, надобно было приобрести способность надзора, поверки, а такую способность Петр и по его примеру и побуждению его сотрудники – могли приобрести только эту неутомимую работу, этим немедленным практическим приложением всего узнанного. Чтобы сохранить свободное и хозяйское отношение к иностранцам, нельзя было допустить их к себе и дать им делать, что хотят и как хотят. Нужно было побывать у них самим, в их землях, посмотреть, как там делается, до какой степени совершенства может достигать то или иное дело, И с этим соразмерять свои требования. Но главная забота состояла в том, чтобы дать пройти русскому народу хорошую школу, то есть деятельную, практическую, приложительную с самого начала, чтобы не дать ему привыкнуть к страдательному положению относительно иностранных учителей, не дать потерять сознание своего народного достоинства. Школа, как уже сказано, была в самых широких размерах. Все отправления государственной и народной жизни входили в нее. Всюду русский человек должен был учиться и одновременно прилагать изученное, узнанное, к делу. Легко ли это? Сам вождь возвышался над уровнем человеческих способностей. Был человек гениальный. Но как человек и он должен был ошибаться, особенно в таком трудном деле. Что же другие? Петр заранее признает необходимость и пользу ошибок, неудач при учении. Дурно, если все удается, особенно сначала. Ошибка, неудача учит осторожности, гонит гордость, самомнение. Два отдела Великой Народной Школы, которую проходили русские люди при Петре, были особенно важны по отношению к иностранцам, иностранным учителям это война, в собственном смысле, и борьба мирная между народами, борьба дипломатическими средствами. Здесь Петр подвергался страшному искушению. Иностранцы старались внушить ему, нельзя вести войны с неприготовленными, невыученными офицерами и генералами, особенно главными, фельдмаршалами. Здесь ошибки ни искусство, ни опытность вождей — могут иметь неисчислимо гибельные следствия. Надобно поэтому для успеха войны пригласить иностранных фельдмаршалов, генералов, офицеров, и русские пусть приготовляются, учатся. Но Петр знал, что война есть лучшая школа для способностей, что нельзя выучиться делу, только смотря, как другие делают. И назначал своих русских генералами и фельдмаршалами, пусть сначала ошибаются, но зато выучатся. То же самое на поприще дипломатическом. Россия вошла в сношение со всеми значительнейшими европейскими дворами. Одни из них она должна была привлекать в союз с собою, другие, по крайней мере, удерживать от вражды, вводить в свои интересы. При всех дворах нужно было иметь ей постоянных представителей, которые бы неусыпно блюли за русскими интересами в этом многосложном движении международной европейской жизни. И опять страшные искушения, опять внушают. Русские совершенно не приготовлены к дипломатическому поприщу. Они не знают ни прошедшего, ни настоящего тех держав, где будут уполномочены, вообще имеют смутное понятие об отношениях европейских народов друг к другу, об истории этих отношений. Неминуемое следствие такого незнания – неловкость, положение, ошибки, которые будут иметь гибельные следствия для русских интересов. Необходимо поэтому назначать на главнейшие дипломатические посты знающих искусных иностранцев. Но Петр преодолел и это искушение русские должны выучиться на своей практике. Пусть сначала будут ошибаться, ошибки пойдут в пользу понятливым и усердным ученикам, и на всех важнейших дипломатических постах являются русские люди. То же самое по всем частям управления. У Петра было правило во главе известного управления ставить русского человека, второе по нем место – мог занимать иностранец, вследствие чего при кончании Петра судьбы России оставались в одних русских руках. С соблюдением этого правила Петр в опасный период ученичества отстранял духовное принижение своего народа пред чужими народностями, сохраняя за ними властелинское, хозяйское положение. Искусному иностранцу были рады, ему давались большие льготы и почет, он не мог только хозяйничать в стране. Но для того, чтобы преодолеть все приведенные искушения и дойти до такого правила, неужели достаточно было одних холодных расчетов ума? Нет. Петр был сам чистый русский человек, сохранявший крепкую связь со своим народом. Его любовь к России не была любовью к какой-то отвлеченной России. Он жил со своим народом одной жизнью, и вне этой жизни – существовать не мог. Без этого он не мог так глубоко и горячо верить в свой народ, в его величие. Только по этой вере он мог поручить русским людям то, в чем они по холодным соображениям ума не могли иметь успеха по своей неопытности и неприготовленности. И свели они свои счеты. Великий народ и великий вождь народный. За горячую любовь, за глубокую и непоколебимую веру в свой народ, народ этот заплатил вождю успехом, превосходящим все ожидания, силою и славою небывалыми. Те неопытные русские люди, которым Петр поручил начальство над своими неопытными войсками, оказались полководцами, каких не могла дать ему образованная Европа. Те неприготовленные русские дипломаты — не знавшие ни прошедшего, ни настоящего держав, куда были посланы представителями России, очень скоро стали в уровень с самыми искусными министрами европейскими. Таким образом, уясняется для нас историческое значение этого образа, в каком Петр является в первый раз перед нами и в каком видим его в продолжении всей жизни. В работе пребывающий царь-работник царь с мозольными руками. История ставит народ в исключительное, чрезвычайное положение, положение крайне опасное. Для избежания этих опасностей требовалось чрезвычайное напряжение сил, чрезвычайный труд. Какая же роль великого человека, народного героя и прирожденного вождя, царя? Он первый двигается, первый принимает это чрезвычайное положение, Первый принимает на себя чрезвычайный труд, первый проходит эту деятельную школу, которая одна могла развить самостоятельные силы народа, поставить его на ноги, привести в положение, которое бы возбуждало в нем уважение к самому себе и внушало уважение к нему в других народах. Нельзя было говорить другим «двигайтесь, работайте», «Учитесь деятельно, самостоятельно, не отчаивайтесь, когда чего не умеете, начинайте только делать, сами увидите, что сумеете». Нельзя было только говорить это другим и ждать успеха от слова. Надобно было показать на примере, на деле. Надобно было для начинающего народа употребить наглядный способ обучения. И Петр, становясь работником, учеником, делался через это великим народным учителем. Движение началось благодаря сильной руке, но чтобы оно шло с возможною быстротою, успехом, нужен был глаз, надзор заводчика, хозяина, начавшего громадное производство. А что такое глаз, надзор, без собственного знания и опыта надзирающего? Вот почему в этой неутомимой работе, в стремлении все узнать и сделать самому, мы видим необходимое приготовление к той царственной деятельности, которая выпадала Петру во время движения его народа на новую дорогу. Народ должен поднять страшную тяжесть, сознает, что должен, обойтись без этого нельзя, но, естественно, колеблется, останавливается в недоумении, как приняться за дело, достанет ли сил, что же делает великий человек, вождь народный? Он первый подставляет свои могучие плечи под тяжесть, отдает всю свою чрезвычайную силу в общее дело, и дело благодаря этому вкладу начинается, идет, народ получает помощь. И вот, подле значения великого учителя народного, другое значение, великого помощника народного а образ все тот же, образ царя-работника. Уяснив для себя этот образ, в котором Петр впервые является перед нами, уяснив для себя это первое определение, которое Петр дал самому себе в работе пребывающей, мы будем следить за этой работой, то есть будем следить за тем, какую помощь оказывал великий царственный работник своему народу в тяжелом деле перехода от его древней истории в новую, перехода, сопряженного с такими тяжестями, каких не испытывал никакой другой народ при подобном переходе. Прежде всего, великая помощь была оказана народу тем, что он был выведен из самого печального, расклевающего силы отдельного человека и целого народа положения, когда возбужденный ум отрицательно относится к окружающим явлениям и в то же время не имеет средств, создать новые отношения, новый мир, где ему было бы спокойнее и просторнее. Прежние явления существуют, но лишенные для него содержания, значения, и он ходит между ними, как между гробами и развалинами. Единственное средство вывести его из такого печального положения – это труд, сильная практическая деятельность отвлечение его от задавания себе и другим праздных вопросов и привлечение его к решению вопросов на деле. По недостатку точных исторических наблюдений у нас приписывали Петру это отрицательное отношение ко всему существовавшему, разрушительные удары, нанесенные прежним формам государственной жизни, удары, которые тяжело отозвались и в мире нравственном. Но теперь мы знаем, что это отрицательное отношение началось, усилилось прежде Петра. Прежде него русский человек уже отрицательно относился ко всему, начиная с бороды, широкого по азиатскому покрою платья, до высшей сферы религиозной, где слышались отрицания, как со стороны Раскольника, который обольщал себя, будто стоял за неприкосновенность старины, так и со стороны человека, наслушавшегося католических и протестантских внушений. Этот-то период отрицания, сомнения, колебания, период необходимый, ибо им начинается переход в возраст умственного развития, но страшно вредно действующий на силы отдельного человека и целого народа, когда бывает продолжителен, этот-то период и был укорочен Петром который уничтожил празношатание мысли, засадив русских людей за работу, за решение практических задач. Природа Петра давала ему средства исполнить это дело, давала ему средства работать без устали и возбуждать других к работе. Природа огненная, природа человека, не умеющего ходить, а только бегать. Природа. А воспитание – первоначальное воспитание, полученное Петром, было древнерусское. Грамотность повела непосредственно и, можно сказать, исключительно к изучению священного писания, что и дало на всю жизнь обильное питание его глубокой религиозности. Церковная жизнь не коснулась его только внешним образом. Он не признал ее необходимости только с государственной точки зрения и холодно подчинялся этой необходимости. Церковная жизнь обхватывала его своим светом и теплотою как человека и как русского человека, он любил ее народную обстановку, любил русское богослужение по природе своей, хотел деятельно участвовать в нем, сколько это возможно мирянину, сам пел и читал в церкви. Наука и школа переходной эпохи, выписанные из Западной России с ее тамошней обстановкою, мало или вовсе не коснулись Петра. Ему не дали учителя, какой был у его старших братьев, не дали какого-нибудь Симеона Полоцкого. Эта наука и школа отнеслись даже враждебно к Петру. Верный ученик Полоцкого, хранитель его преданий Сильвестр Медведев, был ревностный приверженец Софьи и потому враг Петра. Таким образом, эта славяно-греко-латинская или, вернее, греко латино польская наука осталась в стороне с ее богословскими спорами о времени присуществления с ее хлебопоклонную ересью. Петр был предоставлен самому себе. Огненный гениальный ребенок Не может все сидеть в комнате без дела или перечитывать одну и ту же книгу. Он рвется из печального, скучного опального дома на улицу, собирает около себя толпу молодежи из придворных служителей, забавляется, играет с ними, как все живые дети, любит играть в войну, в солдаты.